Глава ш е с т н а д ц а т а Мёртвая рыбка и мёртвая девушка. Оставшийся вечер я маялась. То мне казалось, что я просто обязана обо всём рассказать, то вдруг я понимала, что время упущено. Долго ворочалась в постели, крутилась сбоку-набок, и мама даже цыкнула на меня, чтобы я прекратила и не мешала ей спать. А когда я, наконец, угомонилась, то во сне увидела мёртвую рыбку. Красный меченосец лежал в луже красной крови. вязкой и густой, как нефть. Потом кровь на самом деле превратилась в нефть, и я наклонилась, чтобы удостовериться в этом. Но нефтяные лужи превратились в алиевские глаза. Они были черные, завораживающие, и я наклонилась еще ниже, потом еще, а через мгновение ухнула в бездонную пропасть. Дыхание сбилось, и я проснулась. В печи жутким голосом завывал ветер, а железные листы на крыше ходили ходуном будто у г о р е в ш и е от каминов и печных труб Санта-Клаус скакал по ней вместе со всей упряжкой. Откинув одеяло, я поднялась с кровати. Выбралась из своего угла и тихонько, стараясь не шлёпать босыми ногами, прошла на мамину половину. Мама спала, отвернувшись к стене, и её сонное сопение, отчётливо слышное в темноте, успокаивало. Я налила из чайника холодной воды и со стаканом в руке устроилась на низком подоконнике. За стеклом м и л а первая метель. Не позёмка, не предупреждающая о грядущей зиме снежинки, а самый настоящий снегопад. Я смотрела на метущиеся белые хлопья, подсвеченные жёлтым фонарным светом, и это было похоже на гипноз. Они кружили, кружили, кружили, как чёрно-белая спираль. И я глядела на неё, и голова моя тоже кружилась. Спираль пленяла, тянула за собой, манила заглянуть за край. Но и щели в окошке д у л а и, отставив стакан в сторону, я сползла на пол к батарее. Прямо передо мной стоял мольберт, укорял белизной листа. И мне внезапно страшно захотелось нарушить её. С глянцево-белым мог сравниться только бархатно-чёрный. Я взяла уголь и задумалась. Но вдруг, словно кто-то подтолкнул меня под руку, и я начала рисовать. Я даже не думала, что именно хочу изобразить. Казалось, рука сама выводит линии. штрихует, придает тень, ребром ладони стирает лишнее. А я отрешенно смотрела, как порхают пальцы, стискивая карандаш. И вот на листе появился портрет. Девушка сидела в полоборота. Высокие скулы, тонкие сжатые губы и колючий взгляд. Темные блестящие волосы гладко зачесаны назад. В ушах маленькие серьги, очень похожие на те, что подарил мне Кирюха. Девушка была одета в белую блузку с высоким тугим воротничком. По блузке частыми бусинами сбегали вниз пуговки. Выглядела девица совсем несовременно, словно из позапрошлого или из самого начала прошлого века. Рисунок был закончен. Я выронила уголь и отступила, рассматривая портрет. На мольберт падал тусклый свет из окна, и снежная пляска привносила оживление в его ровное свечение. Женское лицо на бумаге казалось живым, и ужасно знакомым. Из щели над подоконником свистело. Звук сливался с воем ветра в печи, и было ужасно холодно. Я огляделась в поисках пледа, чтобы укрыться, а когда снова посмотрела на портрет, мне показалось, что девушка нахмурилась и чуть подалась вперёд. Я замерла. Я рассматривала её, а она меня. В испуге я протёрла глаза. Девушка оставалась неподвижна. Но на всякий случай я стянула с себя плед и накинула на рисунок. Потом шмыгнула к маме под одеяло, уткнулась носом в тёплую спину и заснула. Утром я не стала снимать плед с Мольберта, и моя не самая усердная в уборке мама тоже не сдёрнула его. Весь день я вспоминала своё творение, и оно необъяснимым образом не давало мне покоя. Как нагноившаяся царапина. До ужаса хочется содрать корочку, но сделать это можно только там, где нет посторонних глаз. Все уроки и перемены я думала только о ней. И так погрузилась в свои мысли, что Мишин Оклик застал меня врасплох. «Соник, куда ты опять бежишь?» Он хозяйским жестом бросил руку мне на плечо. «Пойдём в кино?» «Не в дешманский ТЦ, а в нормальный кинотеатр. Хочешь? Или, может, ко мне?» И, притянув меня к себе, заглянул в лицо. я с упоением втянула терпкий аромат лимона. «Нет, Миш». Проходящая мимо русичка укоризненно стрельнула на нас глазами из-под очков, и я вывернулась из-под его руки. «У меня художка сегодня». «Соник», — проникновенно протянул он, чуть понизив голос. «Ты не даёшь мне ни единого шанса». «Понимаешь, скоро конец года, и Светлана Алексеевна должна...» «Кто такая?» «Мой педагог в художке». В следующем году будет международная выставка, и я очень хочу, чтобы она выбрала мою работу. Мне нужен этот конкурс. А мне нужна ты. Мне тоже очень хотелось побыть с ним. Льдисто-серые глаза тянули, заставляя позабыть обо всём. О странном портрете, о ночных кошмарах, о чёрной девушке. — Я постараюсь закончить пораньше, — пообещала я. — Нет, Соник. — Хорошо. Я сдалась. — Говори, где и во сколько. На последнем уроке, доставая учебник по химии, я обнаружила в сумке открытку. Аквариум с золотой рыбкой. Или у неведомого злопыхателя не нашлось фотки меченосца, или он забыл, какие рыбки жили у танкера. Я встревожилась. Что означала эта находка? Послание в стиле «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» или прямая угроза обвинить меня? И кто подбросил картинку в мой рюкзак? И что ему от меня надо? На всякий случай я долбанула Алиева по спине, и когда он оглянулся, молча показала открытку. Дамир лишь шумно выдохнул через ноздри и отвернулся. Вернувшись домой, я первым делом кинулась к Мольберту. Сдёрнула с него плед и в ужасе шарахнулась. Под ногами хрустнул угольный карандаш, и я вжалась спиной в холодный оконный откос. Не отрывая взгляда от портрета, я скользнула вдоль подоконника и вылетела вон из комнаты. Привалившись к двери, плотно закрыла её и только тогда перевела дыхание. Сердце колотилось в горле, и я дышала, как на приёме у врача. Вдох, выдох. Вдох, выдох. «Софи, опять что-то случилось?» Кирюха бросил ключи на тумбочку в прихожей, снял куртку. «Чего жмёшься? Пеневайся под кроватью?» В ответ я только затрясла головой и поманила его. «Иди сюда!» Он недоверчиво покосился и пяткой об носок скинул кеды. «Чё там такое?» «Я вчера ночью нарисовала портрет». «Докатилась, да Софико. По ночам рисуешь». «Нет-нет, ты послушай. Рисовала, как будто не я». «И кто у тебя ночью рисовал?» Кирюха нахмурился и скрестил руки на груди. «Нет, Кир, ты не понимаешь. Я проснулась, будто кто-то меня разбудил, а потом подошла к Мольберту. Я и рисовать-то не собиралась». а рука сама собой давай двигаться. Я только наблюдала. Получился портрет девушки. Очень хорошо получился. Она прям как живая была. Я даже испугалась, так она на меня смотрела. А теперь... Теперь всё наоборот. Не понял, что наоборот. Теперь она как мёртвая, прошептала я. То есть ты нарисовала живую девчонку, а теперь она оказалась мёртвая. Я кивнула. Что за мистика с фантастикой? Кирюха решительно распахнул дверь. Я уцепилась за его толстовку и просеменила следом. Он остановился перед Мольбертом, а я уткнулась носом ему в спину, вдыхая знакомый с детства запах стирального порошка. Ну и чего ты кипишишь, Софи? Он развернулся спиной к Мольберту и оказался со мной лицом к лицу. Ну да, она какая-то неприятная. Ну, может, ты ее такой нарисовала вчера, а потом заснула? «И тебе кажется, что она не такая?» Поднявшись на цыпочки, я выглянула из-за его плеча и тут же спряталась обратно. «Нет, Кир!» Теперь я уткнулась носом ему в подмышку. «Она мёртвая!» «Да ну!» Он поспешно отстранил меня на вытянутых руках, но я успела заметить, как сильно стучит его сердце. Это значило только одно. Портрет испугал и его тоже. «Мёртвая! Помнишь в фильме «Другие» фотографии умерших людей?» Так раньше принято было снимать мертвецов. Так вот она точно такая же. Ты что, не видишь?» Я схватила его за плечи и насильно развернула к Мольберту. «Портрет выглядит, как посмертная фотография». Я бубнила слова в мягкую ткань толстовки, но перед глазами упрямо стояла только что виденная картина. Безжизненно склоненная голова, неестественно распахнутые глаза и черные тени под ними, зрачки разной величины, уголки губ опущены а глубокие носогубные складки придают скорбный вид и весь ее облик просто вопит о том что она мертва и самое ужасное что я эту девушку узнала это она явилась мне в клубе это она тянула ко мне узкие кисти это она хотела поймать меня не в силах больше это терпеть я сорвала портрет и бросилась к печке дай зажигалку полукруглая железная дверца поддавалась туго и, кинув рисунок на пол, я потянула обеими руками. Дверца нехотя открылась, будто они с портретом в сговоре. Обнаружились застарелые хлопья сажи и пепла. Я затолкала портрет внутрь и трясущимися пальцами схватила протянутую Кирюхой зажигалку. Огонь занялся не сразу. Сначала прихватился нижний уголок, потом чёрная каёмка поползла по краям. Я заворожённо смотрела в печное жерло. Кирюха присел рядом и сжал мои холодные пальцы. Отшатнулись мы от печи одновременно. Лист, б р о ш е н н о й тыльной белой стороной вверх, вдруг перевернулся и заслонил с собой проем. Черная девушка пыталась вырваться наружу. Мертвые глаза с нескрываемой злобой вперились в пространство. И Кирюха быстро захлопнул дверцу. «Быть тебе, Софико, знаменитостью. Мне сейчас такая жуть померещилась. Увидишь ночью, трусами не отмахаешься». «Ты тоже видел?» А я уж думала, у меня крыша едет. Меня трясло, как от холода. От волнения я грызла ноготь мизинца. Стоя передо мной на коленях, Кирюха осторожно взял мои руки в свои. «Успокойся, Сонь. Мало ли чего привидится. Давай поговорим». Но не успел он закончить, как из-за печной дверцы раздался удар. Негромкий, но вполне отчетливый. От ужаса меня отбросило назад. Не разбирая дороги, я вылетела из комнаты. «Кирюха за мной. Чертовщина какая-то!» — выругался он, идя на кухню. «Сонька, это всё ты виновата. А ведь у меня к тебе сугубо практический разговор». Я села на диван, обхватила колени руками и опасливо уставилась в коридор. Мне казалось, что сейчас появится та самая чёрная девушка. Её призрак или что-нибудь похуже. Что может быть страшнее привидения, я представляла слабо, но чувствовала, что ещё немного и сорвусь. и только Кирюхин обеспеченная болтовня м е р и л а меня с положением вещей. Он бодро хлопал д в е р ц е й холодильника, гремел кастрюлей, звенел тарелками. «Эй, Софико!» «А?» Я перевела на него невидящий взгляд. «Я говорю, ты есть будешь или продолжишь ногтями питаться?» Я вытащила мизинец изо рта. «Не буду», и снова уставилась в темноту коридора. Меня не отпускало чувство, что за нами наблюдают. «Да хватит тебе!» Рассердился Кирюха и захлопнул кухонную дверь. Чашки на столе жалобно звякнули. После этого мне не стало легче, но таращиться в коридор я прекратила. Кирюха поставил передо мной тарелку с супом, и я брезгливо отогнала ложкой кольца варёного лука. Тётя Наташа не отличалась особой страстью к готовке. Хотя, может, на этот раз суп был творением самого Кирюхи. Не зря он так усердно старался накормить меня. Чтоб не обижать его, я принялась потихоньку есть. и с каждой горячей ложкой потусторонний ужас отпускал. Через десять минут я была готова к диалогу. «О чем ты хотел поговорить?» «Во-первых, о деньгах. Я сегодня съездил в фирму, которая занимается покупкой и продажей ценных монет. Там, как мы и думали, нам ничего не светит. Чтобы официально продать наше добро, требуется письменное согласие родителей. И у меня родилась одна идейка». Кирюха переломил кусок хлеба, закинул в рот и продолжил излагать. ты возьмешь паспорт своей матери. И тут я запротестовала. «Кир, я уже не хочу этих денег. Совсем. С тех пор, как мы их нашли, началась вся эта фигня». «Какая фигня?» Он откинулся на стуле и скрестил руки на груди. «Ну вот это вот!» Я развела руками, охватывая все вокруг. «Рисунок этот. Мерещица в с я к о е Отражение в стекле». «Какое отражение?» «Когда мы в метро ехали, свет погас». Ты тогда еще экстремальщиком прикинулся, чтобы выпендриться. Никем я не прикидывался. Ты меня выбесила. Ты и твой придурок. От вашего с ю с ю к а н е хотелось под поезд броситься. Кирюха со злостью отшвырнул ложку, и она, перелетев через стол, звонко шмякнулась на деревянной д о с к и пола. Иди лесом, Кира! Корчишь из себя беспредельщика, а сам с ы к а е ш ь даже встретиться с ним. Я? От возмущения глаза у Кирюхи приобрели оттенок крепкого кофе. «Говно вопрос! Назначай время и место!» «Отлично! С Юлькой сейчас посоветуюсь!» Я злорадно хихикнула, вытащила из кармана телефон и быстро накидала сообщение. «Все!» — объявила я пораженному так быстро решившимся вопросом Кирюхе. «Воскресенье, два, торговый центр. Сейчас! Еще Савельеву напишу!» Я снова склонилась над экраном и, о чудо, тут же получила смс-ку от него самого. Миша сообщал, что ждёт меня возле метро, и велел поторопиться. Я добавила пару сердечек к своему ответному сообщению. А когда подняла голову, Кирюхи в кухне не было. Замерев, я прислушалась к зловещей тишине пустой квартиры. И снова по спине пробежал холодок. Даже не убрав за собой тарелку, я выскочила в коридор, схватила рюкзак и на ходу, натягивая куртку, вылетела вон.